Этот человек врос в нее такими крепкими корнями, что, вопреки всему, она не смогла вырвать его из себя. Жупельон был первой ее любовью. Она боролась с собой и все-таки принадлежала ему. Принадлежала по слабости, рожденной воспоминаниями, по малодушию, рожденному привычкой. Ее связывала с ним цепь мук, неразрывные для женщины, цепь, составленная из самопожертвования, горя и унижений. Жупион владел ею, потому что надругался над ее совестью, растоптал мечты, превратил ее жизнь в ад. Она навеки стала его собственностью, потому что ему была дана власть терзать ее. Отвратительная сцена, которая должна была бы сделать невыносимой мысль о новой встрече, напротив зажгла в ней неукротимое желание опять его увидеть. Жармини вновь горела в огне страсти. Мысль о Джипионе заполнила ее настолько, что даже очистила. Она тут же покончила со своими похождениями, не желая принадлежать другим. Для нее это было единственной возможностью все еще принадлежать ему. Жермени начала выслеживать Жипиона, запоминать, в какие часы он выходит из дому, по каким улицам идет, куда обычно направляется. Она провожала его до батиньоля, до дверей его новой квартиры, кралась сзади, радуясь, что может идти одной дорогой с ним по его следу, улавливать его движение, перехватывать случайный взгляд. И это все. Заговорить с ним она не осмеливалась и держалась на расстоянии, как собака, потерявшая хозяина, и довольная уже тем, что ее не отпихивают ногой. В течение недель Жармини была тенью этого человека, смиренной и робкой, отступающей, прячущейся, если ей казалось, что он ее заметил, и вновь бредущий боязливыми шагами, чтобы опять остановиться с умоляющим видом, если он делал нетерпеливый жест. Порой она дожидалась его у ворот дома, куда он заходил, потом снова шла за ним, провожая домой, по-прежнему издали, молча, словно нищенка, который благодарно подбирает объектки. Она сторожила у дверей его квартиры. Он жил на первом этаже, прислушиваясь, один ли он, нет ли у него гостей. Если он был с какой-нибудь женщиной, Жермени не прекращала преследование, хотя жестоко страдала. Она упрямо шла туда, куда шли они, входила следом за ними в общественные сады, в танцевальные залы. Она двигалась, точно завороженная их смехом, звуком их голосов, мучилась, глядя на них, слушая их, и все-таки ни на шаг не отступала, терзая свое ревнивое сердце. Стоял ноябрь. Жармини несколько дней не встречала Жуприона. Она решила пойти к его дому и там высмотреть его. Еще издали ей бросилась в глаза широкая полоса света, пробивавшаяся из-под закрытых ставень его окна. Она подошла и услышала взрывы смеха, звон бокалов, женские голоса, потом песню, которую пел женский голос, голос той, которую она ненавидела всеми фибрами души. Той, которую хотела бы видеть мертвой, той, чью смерть столько раз пыталась различить в кофейной гуще — голос кузины. Жармини припала к ставне, прислушиваясь к словам, с мучительной болью вникая в их смысл, словно изголодалась по страданию и теперь жадно его глотала. Накрапывал холодный зимний дождь. Она его не чувствовала. Она вся превратилась в слух. Ненавистный голос порою слабел, умолкал, песенка прерывалась, точно заглушенная чьим-то ртом, чьими-то поцелуями. Время шло, но Жармени не двигалась с места, не уходила, ждала неизвестно чего. Ей казалось, что она должна остаться тут навсегда до последнего вздоха. Дождь усилился, вода из поломанной водосточной трубы лилась прямо ей на плечи. Крупные капли проникали за шиворот, ледяной холод костенил спину, с ее платья на мостовую стекала вода. Жермени ничего не замечала. В эту минуту ее тело чувствовало только боль души. Уже за полночь Жармини услышала шум, движения и шаги, приближающиеся к двери. Она спряталась за выступ стены в нескольких шагах от дома и увидела женщину, которая вышла об руку с молодым человеком. Она смотрела им вслед и вдруг почувствовала на своих руках что-то мягкое и теплое. Сперва она испугалась. Потом поняла, что это лижет ей руки пес, большой пес, который совсем щенком лежал по вечерам у нее на коленях в комнатушке за лаской госпожи Жупион. «Сюда, Молос!» — несколько раз нетерпеливо крикнул Жупион из темноты. Собака залаяла, убежала, затем прыгая обернулась и ушла совсем. Дверь закрылась. Песни и голоса вновь возвратили жермени на прежнее место, к ставне. Она мокла под проливным дождем и упрямо слушала, слушала до утра, до самого рассвета, пока каменщики, которые с хлебом под мышкой шли на работу, не увидели ее и не подняли насмех. Прошло несколько дней после ночи, проведенной жермени под дождем, и мадемуазель обратила внимание на то, что лицо ее служанки искажено болью, Щеки пылают багровым румянцем, глаза покраснели. Но Жермини молчала, ни на что не жаловалась и работала, как обычно. «А ну-ка посмотри на меня», — сказала мадемуазель, и, схватив Жермини за руку, подтащила к окну. «Что с тобой творится? У тебя вид точно-то явился того света». «Ты больна? Господи, какие горячие руки!» Она взяла Жермени за кисть руки и через несколько минут воскликнула. «Ах ты, мерзав! у тебя такой жар, а ты молчишь!» «Да нет, борщ, нет пустяки», — пробормотала Жармине. «Просто я сильно простудилась. Уснул на днях на кухне, окно было открыто». «Ну, я-то с тобой хорошо знакома. Ты скорее подохнешь, чем шевельнешь мизинцем. Погоди!» Надев очки, быстро пододвинув столик к камину, она написала своим крупным почерком несколько строчек. «На!» «Сказала она, складывая записку и передай твоей дрожайшей Адели, пусть спустится к привратнику и попросит отнести письмо по адресу. А теперь марш на подстилку». Но Жермини отказалась лечь. К чему ей ложиться? Она не будет ничего делать. Весь день просидит в кресле. К тому же ей уже лучше, она поправляется, а в постели ей сразу станет хуже». Вечером пришел врач, вызванный запиской мадемуазель. Он осмотрел Жермени и велел ей намазаться кротоновым маслом. В груди у больной все так хрипит, что ничего определенного он пока сказать не может. Следует подождать, пока подействует лекарство. Через несколько дней он вернулся, уложил Жермени и долго ее выслушивал. «Поразительно», — сказал он, спустившись к мадемуазель. «Она ведь на ногах перенесла плеврит». Железная на что ли? Уж эти мне женщины. Сколько ей лет? Сорок один год. Сорок один? Не может быть. Вы уверены? На вид ей можно дать все пятьдесят. О, о ее виде лучше не говорить. Что вы хотите? Никудышное здоровье, вечные хвори, неприятности, огорчения? тому такой характер, что она постоянно сама себя грызет. 41 год. Странно, — повторил врач. Помолчав и подумав, он спросил у мадемуазель, «Не знаете ли вы, были у нее в семье легочные заболевания? Не умер ли кто-нибудь из ее родных? Ее сестра умерла от плеврита, но она была старше, кажется, ей было 48 лет». Лицо врача омрачилось. «В общем, хрипов стало меньше, — успокоительно сказал он, — но ей необходимо отлежаться. Пусть она приходит ко мне раз в неделю, чтобы я мог следить за ней, но только пусть выбирает для этого ясные солнечные дни».